Украина. Киев. 26 февраля 2022 года. Есть такая пословица. Скорее не пословица, а жизненное наблюдение. Если дела твои вдруг становятся плохи, все будут тебе сочувствовать, но денег не одолжат. Еще добираясь до Киева, я пришел к выводу, что дела хоть и плохи, но не безнадежны. Возможно, фуры вообще где-то стоят и дожидаются меня. Олег, мой чел, который сидел в головной, мог увести их и поставить где-то на стоянку, чтобы не отсвечивать. И даже если фуры увели, 20 фур с водкой, это не кисет с бриллиантами, его так просто не спрячешь. Следы должны остаться. В Киеве я первым делом наведался не на свою квартиру, а на съемную. Расположена она, кстати, была в том же Харьковском районе. Посидел, прикинул, пересчитал наличку, и прибавил к этому то, что есть на счетах, и сильно приуныл. «Не, не получится. Не получится рассчитаться с бирагом и его отцом. Все-таки слишком большой караван был, 20 набитых под самый верх фур. Решил снять большой куш, ну и... снял, называется, теперь придется разбираться. Взял с собой немного лавэ и в Киев, криминальный Киев». Прошвырнуться по Киеву, по криминальному Киеву, узнать, что к чему, задать вопросы. Киев криминальный, чтобы вы знали, не похож ни на один город России, даже на Москву. Несходство заключается в масштабе и разнообразии преступного мира. Прошли те далекие времена, когда вор воровал, а милиционер ловил. Сейчас все намного сложнее. Высший слой криминального Киева – Это организованная преступность, связанная с властью и политикой. Туда мне со своей проблемой лучше не соваться. Хотя я и вхож в некоторые кабинеты. Это как на огромной высоте. Нечем дышать и слепит солнце. И холод. Нормальный человек на такой высоте замерзает насмерть, меньше чем за минуту. И вопросы там решаются такие, что мои 20 фур с водкой — это так, мелочи жизни. Там дербанят бюджет и гарантийный фонд которым должны выплачивать компенсации вкладчикам сгоревших банков. Там хапают землю, разворовывают госимущество, которого все еще немало. В страну целыми составами годами заходит топливо без оплаты таможенных сборов и акцизов. Там люди годами не платят ни налоги, ни дивиденды с госпредприятий, которые они контролируют. Влиятельность там напрямую связана с политикой. Сколько депутатов Рады ты контролируешь – Какие суммы вложил в чью-то предвыборную кампанию или можешь вложить? В каких министерствах сидят твои люди? Если ты не депутат, не глава фракции, не скандальный журналист наконец, то ты там никто. Доходы там космические, но и расходы бешеные, и все связаны с политикой. В Киеве целый слой народа кормится от политики, начиная от пиарщиков и политтехнологов и заканчивая участниками платных митингов которых собирают свои десятники, сотники, тысячники, постоять то за Юлю, то за Витю, то за интересы вкладчиков прогоревших банков, то еще за что-то. Расходы тоже огромные. Проплаченный митинг за 5 тысяч человек стоит миллион гривен в день. За пленки с компроматом из СБУ можно выложить столько же, если компромат совсем уж убойный. Ну и просто организация постоянной прослушки своих оппонентов стоит недешево. Но тратиться приходится, потому что другие тоже тратятся, и не дай бог, если у тебя не найдется компромата, когда к тебе придут с компроматом на тебя. Занятие политикой в Украине, как метко выразился один блогер, это уже приготовление к преступлению. Второй уровень – это ОПГ, связанное с профессиональным криминалитетом, которое в свою очередь делится на воровскую и ментовскую. На Украине до сих пор существует понятие «крыша», то, что в России практически уже изжито. Разница лишь в том, кто эту крышу предоставляет – воры или менты. Воры – они крышуют в основном совсем темные дела, такие как угоны машин, воровство всех видов, разбои, похищение людей. Менты крышуют заказные убийства – политику, контрабанду, проституцию, на перепутье наркоторговля и горный бизнес. Они могут быть как под красной крышей, так и под черной. Менты же подмяли под себя всех бывших атошников, которые сейчас самая дешевая сила для политических разборок и заказных убийств. Порой заказать человека стоит тысячу долларов. Но это уже если дикари работают, киллеры, находящиеся под крышей полиции. Так цены не роняют. Полно банд. Бригадир – сотрудник полиции, бывший, но по связям или действующий, а Бройлеры, пехота – бывшие бойцы АТО. Все они занимаются самым разным. Некоторые занимаются крышеванием, некоторые – заказными убийствами, некоторые – рейдерскими захватами или тетушкованием. Примечание. Тетушка, тетушки. Спортсмен или физически сильный человек, подрабатывающий на разного рода разборках с применением силы, в том числе политических, разгон митингов оппозиции, например. Название пошло с мая 2013 года. Когда во время разгона митинга оппозиции некими спортивными молодыми людьми спортсмен Вадим титушка ударил корреспондента Ольгу Снисаренко, что было заснято на видео. Бригадир отмажет от уголовной ответственности, поможет достать травмат. Он же ищет заказы. Например, на участие в драках по поводу строек, которые в Киеве то и дело случаются. Причем тетушки могут быть как за застройщика, так и против, как наймут. Майдана моего двора то и дело происходят. В Киеве и области стройки. Больная тема. Драки на митингах. Там можно и пару тысяч гривен за день отремать. Самые крутые занимаются заказными убийствами. Но это красная крыша. Есть и черная. Воры в законе». После того, как в Грузии приняли закон о том, что только за то, что назвался вором в законе, 10 лет с конфискации, воры повалили в Украину. В Россию тоже. Но там им быстро дали понять, что все поделено, и лишних мест нет. А полиция и ФСБ в отношениях с ворами закона придерживается не всегда. Вот и мы знули в Турцию, Испанию, ОАЭ, но немало на Украину. Почва здесь благодатная, работы нет, полно неприкаянной молодежи, у которой отец с матерью за границей работают, деньги высылают, а так растут без родителей. Родителей заменяет им улица, то есть варье. Повзрослев, берут срок, уходят на зону, все. Из системы они уже не выйдут. Есть просто воры. Есть регионы, например, Закарпатье где вместо воров есть мафия, система, объединяющая легальную и нелегальную жизнь в одно целое, где руководителями мафиозных структур чаще всего являются депутаты, за которых исправно голосуют на выборах их подручные. Там в ней системы просто нет никого. Каждый как-то завязан. Что не устраивает, уезжай. Варье чаще всего контролирует банальный криминал, прописанный в УК, справляться с которым у новой, произносят в Украине, новой, полиции не хватает ни сил, ни профессионализма, ни времени. Чего говорить? Раньше в Киеве больше двух угонов за ночь, уже ЧП. А сейчас по 20-30 машин уходит и ничего. Этих надо искать в подпольных и горных заведениях. Хотя они мне ничего не скажут. Западло с ментом, понятие у них. Но при случае и по ним прошвырнусь. Наконец, третий уровень. Это дикари, шпана. Они занимаются самым разным. Кто селюков на вокзале разводит, кто фальшивые стоянки организовывает, кто банально кошельки тырит или мобилы отжимает. Шпана бывает как местная, так и приезжая. Немало детей беженцев и самих беженцев. Немало и цыганья. С ними разговаривать бессмысленно. Пока что мне надо попробовать выйти на политиков и на ментов. Политиков с самого сранья лучше не трогать. У них сессия, да и... Мне надо хотя бы примерно понимать расклады. Там как минное поле, и вслепую соваться нельзя. Придется начать с ментов. За время пребывания в Киеве знакомства я имел солидное. Все-таки бывший полковник из Москвы. И решить я мог самые разные вопросы. Паспорт. Московская прописка для семьи, банк, бизнес, квартиру купить без палева. Решил начать с Валерича. Подполковник Валерич, бывший убозовец. Примечание. Управление по борьбе с организованной злочинностью. Он одно время сильно трясся, потому что к делам Донецких имел самое прямое и непосредственное отношение. Но потом понял, что в заведении только занавески и поменяли. Выучил украинский, обзавелся удостоверением участника АТО, свободен. Его я застал на маркете, он пока пообедать вышел. Маркет — это такое место в центре, стихийный рынок, но приличный, скорее хипстерский. Старые вещи продают, но дизайнерские, художников много. Короче, как Париж, блошиный рынок. Кормили его, конечно же, бесплатно, святое дело для понимающих. Он сидел за столиком в кафе, уминал за обе щеки. С ним был еще кто-то. Я подошел и сел рядом. «Шалом!» Жора недобро глянул на меня, потом на своего. «Отсядь, мы тут поспелкуемся!» Молодой ушел. Я подвинул к себе его тарелку с борщом. «Напарник?» «Он самый. Понаберут по объявлениям». «Копают?» «Да нет пока. Бог миловал». «Будь осторожен, я тоже думал». Валевич посмотрел на меня в упор. «Тебе чего?» «Двадцать фур ушли, с бухлом». «Твои?» «Мои, в Полтаве». Валерич хмыкнул. «Круто!» «Еще бы не круто! Меня траванули, сам не могу понять, как. Очнулся в больничке. Фуры тю-тю. «Двадцать -тю. фур в гараже не спрячешь». «Вот и я о том же!» «Поводи жалом!» Если кто-то будет сбрасывать водку быстро и дешевле, чем обычно, отзвони. Думаешь, на кого? Не знаю, на кого и думать. Пацанчик мой еще пропал. Вот он тут. И тут же номера фур и установочные данные наводил. Я положил на стол карту памяти к фотоаппарату, размером с ноготь. Как обычно. Еще и добавлю, я крайне заинтересован. Понял. Под столом я передал пачку долларов. Это аванс. Валерич принял. Сам-то как? Местами. По министерству чего слышно? Говорят, вам опять нового ставят. А, поговорку знаешь, игра была равна, играли два говна. У нас то же самое. Моя игра здесь, игра, работа — это что-то среднее. Заключается еще и в отслеживании вот таких вот тенденций изнутри. Чтобы вовремя уловить признаки новой, еще более страшной беды. Я не думаю, что сегодня ситуацией на Украине доволен хоть кто-то, кроме узкой прослойки тех, кто допущен до корыта. Недовольны все: нищие, безработные, простые люди, вынужденные выезжать за границу и работать там, и все чаще обратно не возвращающиеся. Кстати, для справки: до того, как дали безвиз, очень ограниченный, причем количество зарабитчан в России превышало таковое на Западе ровно в 10 раз. Но и после без виза превышает, только в три раза. Причина проста. Те, кто едет на Запад, понимают, что там они рабы, говорящие орудия труда. Может, тот, кто учился на Западе в Польше, например, еще может на что-то рассчитывать. А те, кто села, не владеет языком, не имеет признанного на Западе диплома, обречены на рабский труд до конца жизни. Утки из-под больных выносить, полы мыть, клубнику собирать. А тот, кто едет в Россию, понимает, что в России можно и остаться. И работа твоя не обязательно будет рабской, можно и пробиться. Язык-то знаешь, и диплом примут. И пробиваются. И тот, кто пробился, начинает перевозить семью, потом перевозит родственников. И они знают, что если не они, то дети уже точно будут здесь своими. Такими же, как все. В России до сих пор никто не считает украинцев чужими. И сами себя они тоже чужими не считают. Менты тоже недовольны, участившимися журналистскими расследованиями, ограничением их прав, да тупо увеличивающимся в несколько раз объемом работы. Депутаты из-за постоянных политических петрурбаций вынуждены все больше вкладываться в пиар, тем самым откупаясь от общества враньем. Стало намного сложнее с демонстративным потреблением. «Покажут, какие у тебя котлы на руке, и оправдывайся. Недовольны отошники». Они никому не нужны, а них просто вытерли ноги и вытянули, как грязную тряпку. А мир какой наступил, это жирный плевок власти на могилы тех, кто загинул за Украину. Недовольны националисты. Они не получили так давно ожидаемой массовой расправы с русскими. А сейчас власть все более ощутимо давит на них, справедливо их опасаясь. Недовольны все. Но социального взрыва, какой ждут год за годом, не происходит потому что все понимают, против чего они, но никто не знает, за что они. Что делать-то? Куда идти? И кто поведет? И как сделать так, чтобы в этот раз не предали? Пока ответа на этот вопрос нет, и взрыва нет. Хотя недовольство висит над всей Украиной грозовой черной от гнева тучей. Но есть одна тенденция, которая есть, которая развивается, и которую нельзя игнорировать. Она в том, что постепенно силовики начинают осознавать себя самостоятельной силой. Скорее даже не силой, а самостоятельной кастой, классом. Это как в Пакистане, в Африке, в странах Латинской Америки. Причем особенно сильно это выражается в милиции и СБУ. К ним примыкают и прокуратура, и судейские. Там давно семейные кланы, там давно женят детей и стараются селиться вместе, друг рядом с другом. Там все прекрасно знают, что сколько стоит и кому заносить. Там сын идет по стопам отца, внук по стопам деда, но при этом над ними постоянно ставят гражданских руководителей, которые в милицейском, сыскном, прокурорском деле не в зуб ногой. Страшно то, что эти маршалы юстиции не могут контролировать своих подчиненных. Как же они смогут, если подчиненные профессионалы, а они нет? А ведь Николай Ежов не был профессиональным чекистом. Он как раз и был гражданским, партийным руководителем, поставленным партией над органами, чтобы их контролировать. Но вместо этого попавший под влияние профессионалов, чекистов-садистов Фриновского и Евдокимова. Так случился 1937 год. И, на мой взгляд, совсем недалек тот час, когда на Украине появится свой Ежов. А Фриновских и Евдокимовых и искать не надо. Тут их полно. На 12 дюжина и нам надо понимать, куда и в какую сторону дует ветер, чтобы быть готовыми ко всему. Отзвони, если услышишь. Я буду очень благодарен. Слово «очень» я выделяю интонацией. Помотался по городу еще, закинул удочки, повстречался с людьми, вернулся на квартиру уже под вечер, переоделся и в образе простого лоха менеджера среднего звена на шкоде «Октавии» отправился на встречу с Сомом одним из некоронованных королей Киева. Он уже масти воровской. Сом был Днепропетровским, начинал мальчиком на побегушках у знаменитого матроса, с которым сиживали за столом такие фигуры, как Паша Лазаренко и Юля Тимошенко. Потом, как и многие днепропетровцы, перебрался в Киев, пустил корни тут. В отличие от многих, не ушел в политику, не стал публичной персоной, а тихо делал свое дело. Сидел он на левом берегу в ресторане с романтическим названием Галичина, хотя к Галиции Сом не имел никакого отношения. А вот к богоизбранному народу, так как одет я был несоответствующий, пробиться к Сому удалось не сразу, чуть с лестницы не спустили, потом, правда, признали. Сом, грузный, тяжелый, с длинными вислыми тонкими усами, давшими ему прозвище, встретил радушно но радушием меня не обманешь. Проходи, полковник, располагайся. Я давно не полковник. Как знаешь, как знаешь. По горилке? Извини. А чего так? Да выпил недавно. Сом захохотал. О, это я в курсе. Да неужели? Странно, я из больнички выйти не успела, все уже в курсе. Может, ты знаешь, где водка моя? Сом развел руками. «Чего нема, того нема!» «Я говорю не про то, что она у тебя. Если знаешь где, буду благодарен». Сом нехорошо улыбнулся. Тонко так. «Знаешь, объявление. Утерян кошелек с деньгами. Нашедшего просим вернуть. За вознаграждение. Сом, мы с тобой не первый день в деле. И не мне тебе рассказывать, что крысить нехорошо». «Ты меня крысой назвал!» Привстал Сом. «Не передергивай, крысой я тебя не назвал. Я сказал, что крысить нехорошо, и ты это знаешь». Сом снова улыбнулся. «В этом ты прав. Только один нюанс. Крыса, которая у своих берет». «А ты разве нам свой, а?» «А что, нет?» «Ты москаль». «Да ну, Сом! А ты, выходит, справжний хохол?» Только в синагогу зачем тогда заглядываешь, а, Сом? Я ожидал, что он психанет. Да не тут-то было. «Хохол не хохол. Знаешь, тут кто на мове размолвляет, тот и хохол. Все просто. Так что мне тоже начать размолвлять?» «Хочешь, начни. Только тебе это не поможет. Маскаль ты, хоть как». Я наклонился вперед. «Я не за патриотизм приехал разговоры разговаривать, Сом». «Лапшу на уши вешайте кому-то другому. У меня ушел груз. Двадцать фур с бухлом. Рано или поздно я их найду. Двадцать фур стырить, не лопатнику лоха подрезать, не сбросишь. И когда я найду, поставлю на бабки, на реальные бабки». «Отвечаешь?» «Отвечаю, Сом. Если надо, я и блатных на стол поставлю. Причем поавторитетнее тебя, понял?» Тех, кого в зоне карнавали, они за бабки на воле. И кто вес имеет? Москва старше Киева. Так было, так есть и так всегда будет. Башлять придется по-любому. Я предлагаю разойтись краями. И не тебе, тем, кто это сделал. Возврат либо товара, либо бабла за него. Плюс башляете на похороны моего друга. Но за беспредел и за вызов тех, кто будет это дело разруливать, я с них не снимаю. Это пока. Завтра условия будут другие. Ты имеешь за посредничество. Я положил на стол визитку: Пусть отзвонят на эту мобилу. Я жду до завтра. Если не отзвонят, загружу так, что до конца жизни не отбашляют. А свои прогоны про москалей. Я не докончил, но все было и так понятно. Жду до завтра. Ночевать в тачке неудобно. Но это, смотря в какой. Мой патруль довольно старый и не приспособлен для ночевок, у него кресла нормально не раскладываются. Но багажник огромный, и там при необходимости можно разместить спальный мешок. И много чего другого. Сейчас мой патруль стоит рядом с временной хатой, а я вынужден прохлаждаться на соседнем чердаке. Место не лучшее, но другого выхода все равно нет. В руках у меня винтовка. Та самая Наринко, китайская. Но качество у нее, кстати, вполне себе. Она сделана на оборонном предприятии. И это одна из немногих гражданских винтовок, у которой один в один соблюдены американские военные стандарты на карабин М4. На ней установлен глушитель, местный, но главное — это термооптика. Самый настоящий флир. Мне его по случаю удалось купить. Это же Украина. Тут их полно после войны. После АТО тепловизоры на Украине купить достаточно просто. Их в свое время и НАТО сюда передавала и МО закупала через Литву, и волонтеры возили. Чтобы не заснуть, пью энергетики. Вредно, но что делать? Еще рядом со мной ноут, на него переводится звонок с моего телефона. Сам же телефон лежит на съемной. Туда я уже не вернусь. Зачем все это? Что-то у меня подозрение такое нехорошее, что те, кто тиснул у меня 20 фур, сделают трекинг по моей сим-карте, и этой ночью будут меня убивать. Не придут, так не придут. Но что-то мне подсказывает, что придут, и что в это дело замешаны какие-то серьезные осибы. Почему? А хотя бы потому, что простая бандитня решила бы дело стрельбой, а меня траванули, да так, что непонятно, где и как это произошло. И чем траванули? Слишком сложно. Для бычья — сложно а вот для оперов или того круче СБУ — норм. Что будем с ними делать? Вывезем в лес, поговорим, потом решать будем. Думаю, придется всех зачистить. Но каких-то сомнений и сожалений у меня по этому поводу нет. Они сами выбрали свой путь, и всякой мрази на Украине слишком уж много. Рядом с Ноутом лежит рация, но никакого обмена по ней нет. Эти могут слушать волну. Пока не надо. Что буду делать, если и не приедут и не позвонят? Завтра продолжу нагнетать ситуацию, только уже не с Сомом. Но мне кажется, Сом в теме. Передаст. Есть у меня подозрение, что это Днепропетровские сделали. Мы их обошли, возим в обход их области, чтобы лишний раз не башлять, потому что они беспределы и цены называют беспредельные. Вот они и решили сделать мне козью рожу. До силы не рассчитали, олухи. Шелестит эфир. Прицел я пока выключил. У термооптики срок использования есть. Потом матрицу надо менять, а она звездец какая дорогая. Потому на улицу я смотрю через дешевый монокуляр ЮКОН, стараясь не зевать. Ага, движуха пошла. Форд Фокус Универсал. Неплохая точила по нынешним временам. Наверняка еще и на польских номерах. Тут таких полно, чтобы пошлины за ввоз не платить и потом концов не найти. Останавливается. Один. Плюс один за рулем. Подходит к патрулю. Интересно, что ему от моей тачки надо? А может, это угонщики? Вот встрянут мужики. У меня же тут бригада высвистана разборная. А чего? Запросто. Патруль — довольно угоняемая машина. По хлябинам только на такое ездить. Еще один нюанс, который знают только знатоки. Мотор у этого патруля ставится на японские погрузчики, и потому запчасти дешевые. И даже если мотор в сборке брать, тоже дешево, если знать, где искать. Рискнуть? Даю тоном два щелчка. Стоп. Если они слушают волну, то тут же развернутся и уедут. Нет, стоят. Потерся около моей тачки и назад. Навстречу из Форда второй вышел. Значит, трое их как минимум. И у того, что вышел, сумка. Это уже ближе к телу. Ладно. Идут. Ага, к подъезду моему. Это уже серьезно. Сто пудов исполнителя. При прочих равных лежать мне хладным трупом. Но, извините, пацаны, сегодня не ваш день. Как они пройдут дверь в подъезд? Там же замок, неплохой. Необычный цифрал, который универсальным ключом на раз открывается. Опа! Похоже, комп у них. Перебор вариантов, значит, сноута. Прошли. Включаю прицел на винтовке. Сейчас термооптика не то, что раньше, но несколько секунд надо. Ага, дальность меньше сотки с моего места. 91 метр. Прямой выстрел, считай. Допустим, зашли им. Допустим, дверь они открыли. Дверь там не очень. Обнаружили телефон на столе, хозяина нигде нет. Что они делать будут? Я бы через подвал уходил. Так хоть какой-то шанс, и противопоставить этому будет нечего. Мы только водилу возьмем. Но эти вряд ли знают, почем фунт лиха. Что за ними есть точно, это а то. И, возможно, пара годов правильной жизни, не более. Что такое годами балансировать на лезвии ножа, когда свои не менее опасны, чем чужие, они не представляют. И потому ломанутся через подъезд. Я понял, что они не асы, когда ломанулись вдвоем. Профи на такие дела всегда приходит один. Лишние свидетели никому не нужны. Света в моих окнах нет, но они наверняка прошли. Спокойно жду. У меня будет несколько секунд. Чуть не забыл. Один сигнал тоном. Боевая готовность. Это моя разборная бригада. Во главе ее пузырь. Выскочил он тогда из этой говнотерки на складе, успел тронуть состав. «Сейчас тут со мной. Человек проверенный и прохаванный, прошел и Крым, и Рим. Его-то я и привлек, все остальные, кто под какой крышей. Но все харьковские. Харьков сам по себе интересный город. Там много людей с Россией связаны, и сейчас там зреют очень взрослые движения. Собственно, если бы не мы, там бы сейчас был террор. Но мы, и я в том числе». Вышли на людей, объяснили, что взрывая метро или автобус с пассажирами, ты не приносишь ничего, кроме вреда, приобретаешь репутацию террориста и дискредитируешь русское движение в целом. Гораздо умнее пока не высовываться, найти себе дело, подкапливать оружие, проводить своих людей в местные органы власти, полицию, СБУ, привлекать молодежь и готовиться к решающей схватке за власть. И в определенных видах криминального заработка, таких как крышевание, нет ничего плохого в такой ситуации. Сейчас пацаны сидят в двух машинах. Форд Транзит на польских номерах и Богдан-11 на киевских. Транзит мы купили с рук. Один из итальянских автобусов. Богдан-11. Раньше принадлежала одному бычку сосорков. Он ее за долги отдал. Примечание. Итальянские автобусы. Это автобусы, везущие из западной Украины гастарбайтеров в Италию, а обратно – вещи, товары, посылки родным. Обычно они ходят в рейс в неделю раз. Точно их количество никто не знает, но никак не меньше тысячи – полутора тысяч штук. Тоже концов не найдешь, а будешь искать – след в сторону пойдет. И сейчас пацаны уже подтягиваются. Их учили в учебном центре под Воронежем и учили мастера своего дела. Пусть курс всего шесть месяцев, но и за шесть месяцев можно научиться многому. Ага, запрыгали. Спинка, дверь. Вылетел один, второй. Я дожал спуск. Винтовка торнулась в плечо. Легко, как мелкашка. И один полетел на землю, сам не понимая, что происходит. Второй, умный, поднял руки. Третий за рулем попытался стартовать, но неудачно. Две пули ударили в боковое стекло. Водилу можно валить, это я сказал. Пацанам не позавидуешь. Сразу десять лазерных прицелов нащупывают их. Конкретно в штаны наделать можно. Никто не тормозит, подвое принимают фигурантов, ставят раком и выводят со двора. Еще один работает с машиной. Надо валить как можно быстрее. Остальные страхуют. Молча и быстро. Несостоявшихся убийц гонят к арке ворот. «Форд Фокус стартует следом. Пора отваливать и мне». На патруле нельзя. Скорее всего, он уже забит во все базы, а то и в угон объявлен. Но у меня есть еще скромный древний «Опель Монтерей», привезенный из Германии для АТО, а потом пошедший по рукам. С виду дерьмо дерьмом, но это если не знать, что в основе его японский «Исудзу Трупер, а это очень уважаемая марка, В свое время он считался японским лендровером. Встречаемся во дворе, всего в нескольких дворах от того, где произошли основные события. Кстати, чем хорош Киев, в нем еще полно таких вот мест, глухих. Москва уже застроена под завязку, ступить некуда. А тут в самом центре может быть глушь и двухэтажные домики. Пацаны уже сделали все, что надо, перевязали раненого и сейчас пакуют убитого. Труп скинем тут недалеко. Там все готово. Какой-то завод, там какие-то емкости старые. И у нас припасена серная кислота. Тут с наркоманией совсем не борются. И можно купить почти свободно. Примечание. Серная кислота используется для производства синтетического наркотика первентин. Выльем пару канистр, и ничего не останется. «Живые?» «Так точно, шеф!» «Этого на завод!» Этих в лес. Я подъеду, поговорим. Не вопрос. Молодцы. Все, разбежались. Если кто что и видел, черная боевая униформа спецназа и американские-китайские одинаковые винтовки введут в заблуждение. А в этом итальянском автобусе такой тайник, что пару тушек запросто перевести можно, даже через пост. Информация к размышлению. Документ подлинный. За последний год в Украине значительно вырос уровень преступности и по количественным показателям достиг уровня 90-х годов. Об этом у себя в Facebook сообщила редактор проекта Воксчек от «Вокс-Украины» Елена Шкарпова. «Есть тезис. Мы вернулись в лихие 90-е. Если абстрагироваться от малиновых пиджаков, подрывов и разборок, а просто взять общий уровень зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, Получится любопытная картина», — сообщила Шкарпова. Она опубликовала график, который демонстрирует, что с 2010 года уровень преступности в Украине превысил отметку в 1080 преступлений на 100 тысяч человек, и по последним данным этот показатель составляет 1320. Для сравнения, в 90-е максимальный уровень преступности не превышал отметки 1240 преступлений На 100 тысяч населения. Украина. Полтава, Киев. 26 февраля 2022 года. А пока я пытался разобраться с тем, куда ушли фуры и что произошло с Бирагом, и кто за весь этот банкет бледский будет платить, пока следователь Ивонина убеждала свое начальство, а в СБУ ушли свои разборки, бывший боец БНТ Айдар, а теперь младший офицер киевской патрульной полиции Ильдар Ющук вышел из больницы. Еще слабый, но спасибо, что живой. Времена были такие, свинские. Да они, собственно, другими и не были долгое, очень долгое время. Патрульный Приус стоял в местной полиции. Его потом в Киев перегонят, его никто не встретил, но у него в одежде была незаметно зашита заначка. В ремне. Он всегда такие делал, с лета 2014 года, когда пришлось выбираться из котла. Никто из местных полицейских его не встретил, как брата, как коллегу. Возможно, дело было в том, что он был под пидозрой, хотя официально не объявляли. Возможно, просто пофиг было. Как бы то ни было, он вышел из больницы с вещами и пошел искать автобусную станцию. Полтава. Надо сказать, что Украина очень разнообразна. Но если вы ищете место из книжек Гоголя, ту самую лубочную Малороссию, то вам в Полтаву. Здесь она сохранилась лучше всего. Длинные, невысокие, богато украшенные старые дома, своеобразный говор, музей, природа сама. В отличие от богатого истории европейского, даже староевропейского европейского Львова, Малороссия никогда не стремилась в Европу. Она была ценна именно своей украинской самобытностью. Не агрессивной, в стиле «кто не скачет», а настоящей. Это была та самая Украина, какой она и была всегда, а не такая, какой ее хотели сделать. Капитан полиции Ильдар Ющук шел по улицам, и то, что он видел, ему не нравилось. Очень. Нищета. В Киеве она не так била в глаза, особенно на правом берегу а здесь она была везде и во всем. Вон труба буржуйки из окна, а вон еще и еще. Вот самодеятельные экскурсоводы, молодые девчины шукают туристов, за сотню экскурсию проведут, еще доплатишь и развлекут по полной программе. Вон москвич, старый-престарый, старый. нету людей денег на новые машины. А вон шикарный европейский автобус МАН. и на его фоне нищий «Богданчик». И везде, на каждом шагу объявления. Работа в России, автобус до Москвы, до Белгорода, стройки, нефтеприиски, работа в Европе, Польша, Германия, Нидерланды, Испания, вид на жительство, деньги на визу. Визы дают только если докажешь, что у тебя есть приличная сумма денег, которую ты можешь потратить. Вот аферисты и делают поддельные справки из банков и тому подобное. Что же мы нищие-то такие? Ведь было время. И Киев покруче Варшавы был. Правда, не помнит те времена уже никто. Поляки работают в Германии, в Великобритании, но это поляки. А мы работаем у поляков. Получается, слуги слуг, рабы рабов. Он вдруг вспомнил. Еще когда служил в Айдаре, как-то раз им попал в руки старый радянский букварь. Радянские книги вообще были очень популярны в ДНР. На первой странице было написано «Мы не рабы». «Рабы не мы». Примечание, автор еще застал этот букварь. Посмеялись, мол, Вата сама себя зомбирует. А над чем, собственно, смеялись-то? Можно быть каким угодно сведомым и самостейным, но если у тебя нет денег, мир оставляет тебе только одну возможность — быть слугой слуг. Автовокзал был обычным, грязненьким, но движение было интенсивным. Множество небольших автобусов, наши богданчики, старые китайцы. Движение было больше на Харьков, чем на Киев. В Харькове и рынок громадный, крупнейший в Восточной Европе, и дорога на российский Белгород. А ведь кончаемся. С какой-то нетипичной для себя холодной отстраненностью подумал Ющук. Разваливается страна. Львов, Инана-Франкивск, Закарпатье, Одесса давно встроились в европейскую орбиту. Каждый занимает в ней свое место. Львов — это дешевый и интересный туризм. Контрабанда, сигареты и спиртное. Гастарбайтеры в Европу. В Закарпатье к этому присоединяется лес, который как рубали, так и рубают. Одесса — это еще и порты, незаконные сделки с Молдовой, Приднестровьем, Румынией и Грузией. Вон недавно скандал был. Молдова — нищая страна. Там отделения банков все еще по телексу работают, без интернета. Так там такие транзакции вскрыли, с Одессой, с ПМР, с Румынией, с Украиной, с Болгарией, волосы вянут. С другой стороны, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье. Они все давно и плотно завязаны на российский рынок, а Херсон на крымский. Люди работать едут, торговать, с Херсона в Крым массово контрабанда морем идет, с Мариуполя тоже. Ну вот и какой смысл тратить деньги на украинские телеканалы? Нафиг местным знать мову если им для жизни нужен русский язык. И нафиг те украиноязычные телеканалы, для кого они вообще? Если местные по шесть месяцев бригадами в России работают, смотрят ОРТ и разговаривают по-русски. Кому все это нужно? Для кого все это? И здесь, на автобусной станции, все по-русски разговаривают. Как-то раз еще на войне он встретил одного казачину. Нет, не того, кто за ДНР сражался, а настоящего. Он слушал его, слушал и сказал, «Вот смотри, если Украина идет в Европу, Россия враг. Если Украина идет в Россию, получается Европа враг. А зачем Украине нужно куда-то идти? Ничто сами не проживем». А сейчас он видел, «Нет, не проживем». Если у тебя нет нормальной экономики, и люди вместо того, чтобы работать дома и на себя, работают на чужбине и на чужака, то долго так продолжаться не может. Страна просто начинает рваться. У людей появляются разные интересы, несовместимые. Кому-то надо на московский вокзал выйти, а кому-то на краковский. Кто-то с Россией торгует, а кто-то с Европой. Кто-то русский учит, а кто-то польский или английский. Вот в один прекрасный момент и получается, что страна оказывается населена людьми, у которых нет между собой ничего общего, у которых разные интересы и устремления, и которые друг другу только мешают. Вот так страна и гибнет, а не от того, что пришел Куйло. Когда он садился в старенький Богданчик, кто-то в спину ему бросил. бандеровицка. Он не обернулся. Киев привычно встретил мусором, бегающими прямо под ногами крысами и мешочниками, нелегальными торговцами, которые приезжали с окрестностей и без патентов продавали свой товар. На углу просили милостыню. В метро после того, как опять повысили цены на проезд, было относительно свободно. Он без проблем сел в вагон, доехал до нужной станции. Едва ли не его единственной ценностью была приличная квартира на Подоле. Осталось от родителей. Дядя предлагал купить еще одну, но Ильдар отказался. Дядя. Не то, чтобы он любил его. Они не понимали друг друга с тех пор, как Эльдар стал гуртовым на Майдане, а потом ушел в Айдар а дядя был ментом и избежал иллюстрации, организовав себе командировку в зону АТО и, поотеравшись там при штабе, Ильдар воевал и убивал по-настоящему, в то время как его дядя нет, но при этом у них были одинаковые удостоверения ветеранов АТО. И это всегда стояло между ними. Надо сказать, что сначала Ильдар ненавидел дядю, потом стал понимать, потом стал работать с ним вместе. Такая метаморфоза произошла в сознании Ильдара тогда, когда он понял, что все бесполезно. В этой стране ничего не изменить, что они и доказывали своей жизнью каждый день. И теперь он остался один. Родителей не было в живых. Перед тем, как идти домой, он зашел в сельпо. Рука привычно потянулась к бутылке, но тут он вспомнил, как они выпили крайний раз и что с этого вышло и решил вместо этого взять мясо и пожарить его. Дома все было как обычно. Он бросил покупки в прихожей, даже не позаботившись о том, чтобы убрать мясо в холодильник, прошел в комнату, в которой из мебели была только кровать, лег рядом, прямо на голый пол, сжался и застыл. Точно так же он проводил время в камере. Его арестовали в Киеве, подбросили наркоту. Была негласная команда принимать добробатовцев под любым предлогом и без. Дядя узнал, вытащил. В голове словно метроном отстукивал страшный ритм. Один, один, один. Теперь он совсем один. Он встал с пола только спустя 11 часов, когда позвонили по телефону. Это был капитан-дворник из Киевского ГУВД. Ющук сказал, что он болеет и хотел бы взять неделю отпуска на похороны дяди. Это было воспринято с пониманием. Пройдя на кухню, он поставил сковороду на огонь, бросил на нее мясо, но есть не смог, затошнило. Одевшись, он выскочил из дома. «Куда идти? В этом городе больше нет никого, кто был бы ему родным. В этом городе нет ничего, что бы принадлежало ему». Ему вдруг стало страшно. Ему тридцатник, и у него нет детей. Он ушел на войну и не оставил детей. А если бы он не вернулся с войны? Ведь это смерть. Настоящая. На ночь Эльдар привел домой какую-то потаскушку. Подцепил ее у ночного клуба. Утром он обнаружил, что та сбежала, прихватив все деньги, что были в кармане. Его банально развели и ограбили. Странно, но это происшествие почему-то привело его в себя. Как будто вытолкнуло из мутной и вязкой жижи депрессухи, в которую он медленно, но верно погружался. Он прошел на кухню, поел, погодувался, чем Бог послал, после чего подумал, что если у него нет денег, то надо сходить домой до дяди, там, наверное, есть. Ему нужны будут деньги, и надо решать с похоронами, узнать хотя бы, кто следователь, попросить выписать справку. Дядя жил на Аболоне, туда он добрался на автобусе. Старый раздолбанный лифт закинул его на пятнадцатый этаж, Ключ провернулся с трудом, что его насторожило, ключ был родным, и проблем с ним быть не должно было. Достав табельный форт, он подтолкнул дверь, держа пистолет наготове. Прислушался. Никого не было. Он шагнул вперед и аккуратно притворил за собой дверь. Чутье его не обмануло. В квартире и в самом деле сейчас никого не было. Но кто-то все-таки был. В квартире дядя был обыск. Обыск профессиональный. И при этом поспешный. Только потому, что поспешный они и оставили следы. Ильдар открыл небольшой нож, который всегда носил с собой. Прошел на балкон. Через 20 минут он сидел в большой комнате, перед невысоким столиком. На столике лежали 100 тысяч евро крупными купюрами. Пистолет Макарова с запасной обоймой, пачка патронов, пачка гривен, Два паспорта, украинский и российский, и несколько компьютерных флешек и карт памяти, заботливо упакованных. Самое то для полковника полиции. Флешки — это точно компромат. В министерстве компромат друг на друга собирают все, иначе не выжить. Вопрос — что теперь совсем с этим делать? Так ничего и не придумав, капитан Ющук аккуратно собрал все и начал раскладывать по карманам. Похороны. Самое необходимое и в то же время самое омерзительное в жизни человека действие. Мы идем на похороны, чтобы отдать дань уважения, но на самом деле про себя говорим. Чур-чур меня. Но не получается. Все там будем. Все. Как там... Да, все мы смертны, хоть не понутру. Мне эта истина страшней, которой нету. Но в час положенный и я, как все, умру. И память обо мне сотрёт седая лето. Мы бренны в этом мире под луной, Жизнь только миг, небытие навеки, Кружится во вселенной шар земной. Живут и умирают человеки, Но сущая, рожденная во мгле, неистребимо на путях к рассвету, Иные поколения на земле Несут всё дальше жизни эстафету. Примечание. Это стихи Юрия Андропова. Хлёсткий треск выстрелов, люди в черном и в форме, с траурными повязками. На похороны полковника полиции Марата Исупова пришли многие. Друзья, чтобы отдать дань уважения, враги, для того, чтобы убедиться, что он на самом деле мертв. Не было только никого с Канады. Выступление. «Марат был нашим другом. Он был моим другом. Трагическое». Нелепая случайность вырвала его из мира живых. Марат не боялся идти на пулю, на нож бандита. Это Кострюк, его непосредственный начальник. Интересно, он сам понимает, какой бред он несет? Нет. Капитан Ющук протолкался через скопившихся у разверстой пасти могилы, пошел прочь, не дожидаясь, пока в яму начнут бросать горсти земли. На выходе с кладбища его окликнули. «Молодой человек!» Он остановился. «Двое. В гражданском — неприметные. Но контора. Неприметные, вот как. Вас ждут!» «Кто это?» «Мы проводим». У обоих было оружие. Он уже научился это определять. На дороге, ведущей в город, стоял черный Volkswagen транспортер Без мигалок, но с интересными номерами. 2А и 2В. Такие машины, черные микроавтобусы с блатными номерами, обычно как раз транспортеры, стали в последнее время почти официальным транспортом СБУ. Несмотря на крутой официальный вид машины, внутри было скромно, по-украински скромно. Видимо, из инкассаторской машины переделали. И там сидел третий неприметный неприметный. Ильдар Сергеевич, мои соболезнования. Зачем я вам нужен? «И вы кто вообще?» «Непрементный» достал корочку. «Головне управления службы беспеки Украины по Киеву и Киевской области. Кобыльчак Евген Михайлович, старший оперуповноваженный. Непросрочно». «И что вам нужно?» «Я же сказал принести соболезнования по поводу безвременной кончины вашего дяди». «Принесли. Дальше». Кобыльчак сменил позу. Теперь она была расслаблена Барской. НЛ-Пист «Хренов». До полного, мыльдар Сергеевич. Мы на одной стороне. Я был на Майдане, а вы... И я был... только с другой стороны, понимаете? Нет. Если бы не мы, не наша позиция, менты бы вас смели. Помните заявление Песнова? Так вот, все, что он сказал, правда чистая» только не все это хотят знать. Примечание. Генерал СБУ и бывший начальник Львовского управления СБУ Валерий Песной заявил в Раде, что он сделал для Майдана больше, чем Поросюк, после чего депутат и бывший сотник Майдана Владимир Поросюк ударил Песнова ногой по голове. «Даже если и так. Хотите, скажу, в чем разница?» «Мы вышли, потому что хотели ЗМИН. Вы нам помогали?» потому что янык перекрыл вам кислород, не так ли?» Кабыльчак принужденно рассмеялся. «Не знал, что в полиции такие умные люди работают». «Что вам нужно? Иначе я встану и уйду. Нам нужно понять, кто и почему отравил вашего дядю. Интересно. Этим занимается прокуратура, разве не так? Открыто уголовное дело, ведется следствие». «Вы что, сопровождаете?» «Нет, у нас свои... дела». Кобыльчак достал фото, протянул его Ющуку. «Вы распивали спиртное с этим человеком?» «На фото был изображен матросов». «Да». «Как вы полагаете, он мог отравить вас, вашего дядю?» Ющук фыркнул. «Бред! Он и сам едва не погиб». «Ну, возможно, это алиби. Он точно знал, сколько выпить». Он сам едва не умер, это невозможно. Хорошо, тогда его и вас заодно могли отравить деловые партнеры Матросова. Видите ли, Ильдар, я могу вас, кстати, так называть? Мы считаем, что деятельность Матросова в нашей стране имеет двойное дно. С одной стороны он беженец, с другой — криминальный коммерсант, с третьей — он может быть кем угодно, в том числе и резидентом ГРУ. Так арестуйте его. Все не так просто. А гражданство Украины он как получил? Кобыльчак подцокал языком. Как-то получил. Видите ли, мы тоже можем контролировать далеко не все. Из рук в руки переходят огромные деньги. Государственные, в том числе и силовые структуры, используются для реализации частных и далеко не всегда совпадающих с государственными интересами. Идеалы Майдана. Про Майдан не надо. Хорошо, как вам будет угодно, скажу по-другому. Россия, несмотря на подписанные и частично реализованные минские договоренности, все равно относится к нам враждебно, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Они сменили тактику, и на смену танкам пришли лидеры криминального мира, которых Россия засылает к нам. Ющук подумал, а как насчет грузинских воров в законе? «Их тоже Россия засылает?» «А как насчет грузинских воров?» «Эти... Если вы следите за парламентской жизнью, то должны знать, что закон об уголовной ответственности за сам факт принятия титула «вор в законе», аналогичный грузинскому, у нас так и не могут принять. И голосует против него всегда пророссийская оппозиция». «И провластная партия тоже», — подумал Ющук. «В этом вопросе у оппозиции и власти наблюдается трогательное единение». Таким образом, Матросов попал в страну. Он разлагает наше государство изнутри. Рассказать вам, как мы видим деятельность Матросова. Он создает конкурентную среду для нашего нелегального бизнеса. Если раньше спиртное и сигареты производились украинцами и экспортировались в Европу, где продавались порой в 10 раз дороже себестоимости, то сейчас Украина превратилась в страну для транзита российского нелегального алкоголя и сигарет. Да они дешевле и качественнее. Но помним ли мы, как Россия прокачивала через нас газ и что в связи с этим получилось? То же самое происходит и сейчас. Если раньше мы получали весь пирог, да, это была исключительно нелегальная торговля, но должна же Украина чем-то торговать, чтобы выжить, правильно? То теперь мы получаем лишь крохи, а производство контролируют русские. И заметьте, главный ущерб от такой вот новой схемы работы получают западные, наиболее проукраинские регионы. Регионы, которые, собственно, и есть Украина. До того, как русские оседлали эту схему, львиная доля денег от нелегальной торговли доставалась им. На эти деньги строились дома, покупались автомобили. Сейчас всего этого не будет. И к чему все это приведет? К социальному взрыву, который нужен России. Ющук подумал, что такого бреда он не слышал очень и очень давно. Если бы СБУшник сказал, что накрылись его подкрышные цеха по производству левого контрафакта, а российские он не может поставить под крышу, он, может быть, и поверил бы. Но это... И да, в том, что производство уходило на территорию России, а оно, кстати, не только на территорию России ушло, оно и в Беларусь ушло, и в Молдову, Виновата была всего лишь украинская действительность. Производство – наиболее капиталоемкая часть схемы. Надо покупать оборудование, его устанавливать, нанимать людей. И если его потерять, то это намного более серьезные потери, чем потерять партию товара по дороге. А на Украине вообще было опасно капитально вкладываться. И не только в производство спиртного и сигарет, а вообще в любую производственную деятельность потому что любое, еще раз, любое предприятие, которое работает, моментально становится предметом внимания рейдеров в погонах и без таковых. За время независимости на Украине сформировались целые отряды юристов с менталитетом большевистских комиссаров времен раскулачки, для которых такое понятие, как уважение чужого права собственности, не существует вовсе, и которые возьмутся доказать даже то, что Иисус Христос был посланником сатаны. И докажут, благорасценки в украинской судебной системе всем давно известны. У судьи-колядники никуда не делись. Примечание. Коррумпированный судья, бывший глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварыч, в ответ на вопрос, откуда у него деньги, обнаруженные при обыске в кабинете, ответил, "Наколидовал". Впрочем, это один из немногих представителей украинской коррупционной системы, который чисто по-человечески вызывает симпатию. Он даже стал писателем в тюрьме. Не уступали им и сотрудники правоохранительных органов, которые могли показательно уничтожить предприятие, если хозяин отказывался платить. Плюс расплодившиеся по всей стране разборные бригады, состоящие преимущественно из ветеранов АТО, а во главе бывшие и действующие менты и все ищут возможности заработать. В таких случаях даже украинские предприниматели выносили все капиталоемкие части своего бизнеса в соседние страны. Многие пищевики, например, теперь работали в Беларуси. Там и сельское хозяйство хорошее, и порядок. Местная милиция действительно защищает людей, и пусть только кто попробует заикнуться о взятке или крыше. О разоблаченных взяточниках ежегодно докладывал сам Лукашенко. И среди привлеченных к ответственности были такие фигуры, как мэры городов и начальники отделов Следственного комитета. Так что... Зачем Матросову убивать моего дядю? Он же был его... другом. За одной крышей. Мы не знаем. И с вашей помощью хотим это понять. Моей помощью. Вы не хотите помочь Украине? Помочь Украине. Интересно. Он и в самом деле думает, что они, эти СБУшники на бусике с блатными номерами, это Украина. Да, думают. В том-то и проблема, что думают. Хорошо, сказал Ющук. Я вам помогу. Капитан Ющук СБУшникам не поверил. Более того, если раньше он подозревал, то теперь внутри него зародилась уверенность в том, что СБУ причастна к тому отравлению. Почему? Да хотя бы и потому, что люди СБУ сидят на каких-то водочных потоках и получаются прямые конкуренты. А вы думали, они за страну, что ли? Ага, щас. Все уже давно было понятно, за какую они страну. Может, эта страна тоже называется Украина, но это такая Украина, с которой не хочется иметь ничего общего. В свою очередь и у Кобыльчака настроение было отнюдь не веселое. То, что в работе намного более профессиональной российской контрразведки считалось браком, силовые операции, здесь считалось нормой. Мешает человек натравить на него бандитов, и дело сделано. Когда ему отдали приказ зачистить концы в деле об отравлении, он решил поступить самым простым способом. Позвонил Драчу и сказал, чтобы тот отправил на хату к матросову разборную бригаду. Сделать под видом ограбления – -то. Вот только грабители с дела не вернулись, пропали без вести. После этого Кобыльчак решил натравить на матросова Ющука. Он знал, что человек, у которого есть личная заинтересованность, работает эффективнее. Оставалось теперь еще одно. Кобыльчак набрал номер его человечка в прокуратуре, тот был ему обязан. Кобыльчак вытащил его сына из зато и запихнул в штаб в Краматорске, где он и отслужил, и даже поднялся. Сейчас следак в антикоррупционном, уже БМВ купил. «Тарас Анатольевич, здравствуйте, это Кобыльчак». «Как Володя?» «Ну я отлично, очень рад за него». Но радости не было, ни на грамм. Выслушав сообщение, Кабыльчак взбесился еще больше. «Следачка с...» ск... «Не закрывает дело. Что за день? Все против. Надо решать с ней». Он набрал по памяти номер драча. «Дрыхнешь?» «Нет». «Я тебе сейчас координаты скину. Разберешься?» «Не вопрос, сделаем. Даже если разговор перехватят, из него нельзя будет понять совершенно ничего, как обвинить любому из участников разговора». Правда, потом Кобыльчак сильно пожалеет о своей лаконичности. Ситуация с украинскими добровольческими батальонами после завершения войны сильно напоминала ситуацию с советскими воинами-афганцами, вернувшимися домой. Они никому не были нужны. Тем более, что все хотели поскорее забыть эту бессмысленную и страшную войну, закончившуюся победой только на телевизионном экране. Общим было и то, что страна потихоньку разваливалась. Россия отказалась подписывать новый договор на прокачку газа через украинскую ГТС, и теперь прокачка шла по годичным соглашениям и во все меньших объемах. Россия шантажировала Европу новым экспортным газопроводом в Китай, и Европа вынуждена поддавалась. Конечно, изыскивались альтернативы типа катарского или норвежского газа, но Украине от этого было ни холодно, ни жарко. Во всех этих схемах она задействована не была, а о транзите Каспийской нефти и Среднеазиатского газа единственный выгодный вариант Украине можно было забыть. Эта система не была построена, когда газ стоил дорого, а Крым был украинским, теперь и думать не стоило. Получив еще одну пробоину, выпадение транзитных доходов, украинская экономика медленно умирала. И какое было дело до пацанов, которые умирали за страну, тем более бойцов добровольческих батов. Объединившись, атошники стали выживать вместе. Где-то открывали бизнес, который зарабатывал за счет того, что ему не поставить крышу. Где-то ушли в криминал. Но в любом случае все они понимали, что никому, кроме них самих, они не нужны. Ни государству, ни обществу, никому. Что самое удивительное, В сообществе Атошников мирно уживались русские, евреи и украинцы, бывшие Беркутовцы и бывшие Правосеки. И участнику боев на институтской было не заподло на встрече сказать слава Беркуту своим побратимам, которые тоже были на институтской, только с другой стороны. Видимо, правильно говорят, лучшее средство сблизить людей, это когда в вас стреляют. Ющук явился на явочную квартиру на правом берегу. Там посидел некоторое время. Потом за ним приехало такси. За рулем был тоже побратим. Такси отвезло его на самую окраину Киева. Там была заброшенная промзона. Над одним из ангаров висел плакат авторазборка. Такие места использовались для разбора угнанных иномарок. Угнанных ночью машин к утру уже не было в живых. — Братан! — к нему спешил моряк. Обнялись. — Слава Украине! — Беркуту слава! Если бы сказал кто-то чужой, набили бы морду. Но это был свой. Да и гляну на тебя». Вместе с моряком они в свое время перетерпели немало. Они были одними из немногих, кто тогда вырвался из Иловайского котла. Именно потому они и стали побратимами навеки. Один мент, другой бандит. Но оба однополчане. Узнав о беде, моряк провел Ильдара к себе в бендейку. Плотно закрыл дверь разбулькал по стаканам водку. Нелевая? Обижаешь. Давай за твоего дядю. Пусть он и мент был». Жахнули по первой. Моряк выставил закуску. Перцы в томатной заливке, по-закарпатски. Вкуснятина. По второй. «Ты че, как сам, в полиции?» «Пока да. А ты?» «Как видишь». «И чё, выгодно? Ломать не строить» посмеялись, но не весело. «Помнишь Седова?» Так звали их инструктора, бывшего афганца. «А то...» «А знаешь...» Моряк замахнул вторую, взял перчину, с которой на стол капал томатный сок. Он прав был. «Прав. Ты только не говори никому, но... Если бы можно было назад отмотать, я бы ни за что на Майдан не вышел. Думали Европа, а получилось ж...» Ну, как сказать, да как не сказать, вдруг заорал моряк. Ты думаешь, нравится мне тут краденые тачки разбирать? Нравится? И тут он запел совсем непотребное. До да майданилась Вкраина, дошарилась да воля. С ракою до нас по нове повернулась доля. Нема сгоди нам с Россией, я кроси на солнце. Тыль тихарей голиныцы скимоят чуть на веконце. Душу и тиму вид дамы на еврокредите. Тильки грошите, як завжди заберут бандите. Помолчал бы, сказал Ющук. Та молчу, раздосадованно сказал моряк. Молчу. Все мы молчим. Сидеть тихо, бо Путин на поде, не так? Так. Ну вот, и помалкиваем. Молчим в тряпочку, пока эти там дела делают. А что, не так? Так. Моряк снова разлил. «Давай», — сказал он, — «третий, за тех, кто там остался». Встали, выдохнули, отлили немного, остальное замахнули, не закусывая. Навернулись слезы. Каждый вспомнил свое. Как уходили по полям, по лесам, как ломалась техника, как первыми дернули отцы-командиры, бросив верные им подразделения на произвол судьбы, как открыли по ним огонь россияне. Как потом, уже на украинских позициях, еще несколько дней выходили с пола, но ну, поодиночке. А то и кто привозил. Далеко не все донбассовцы были пророссийски настроены. Далеко не все. Как отпаивали выходящих водкой, и как они рассказывали про поля, вспаханные градами, где человеческие тела были перемешаны с землей так густо, что казалось, будто какой-то безумный садовник перемешал их. Про горящие колонны бронетехники... Про обмен на русском в эфире — на русском. Украинцы по-русски по-другому говорят. «Стань, мо, братья, спильно раком да Евросоюзу, поворняковши тихенько, та пидмивши гуза. Не побачим мы ни Коли, ни Донбас ни Крыма, Та и Харьков и Одесса провлачают мимо, А завзятья праца щира, то фата моргана. Ой, сдалась нам та Европа, шлиондра отсядрана. Ой, не слухали батьков ми в вечере тасранку. Не коханкой нас в Европу узяли, не куханкой. Но главное, ради чего все это было? Ради чего? Я переночую у тебя, спросил Ющук. Да ради бога, ложись, место есть. Утром приехал бывший штаба батальона по прозвищу Афган. Человек опытный, пропахавший не первую уже войну. Он в девяностые еще воевал за Уна-Унсо. Выслушал рассказ Ющука, спросил. «Чего хочешь? Разобраться. В чем? Кто убил дядю? А не один ли хрен? Этот Кацапа убил?» «Нет. Его вместе с нами пытались убить». Афган достал куцую, свернутую самостоятельно сигаретку, подкурился. «Бухло всегда было делом СБУшным». Задумчиво сказал он. «И на кладбище к тебе тоже избушники подкатили». «Как ты говоришь, звали?» Ющук назвал. «А номер запомнил?» Ющук назвал и номер. «Хорошо, попробую пробить. Дома будешь?» «Здесь отсижусь. Добро».